Свадьба. Свадьбу назначили на воздвижение. К 10 утра церковь Андрея Стратилата, построенная еще в 1675 году, была полна народу. Уже собрались все поезжане, и жених, и Григорий Данилович прохаживался нетерпеливо, то и дело справляясь. «Ну, едут? Небось, на голове завивку делают, а тут и народ перемогается». Священник-отец Борис и хор заждались. «Эй, Гордей, сгоняй-ка быстро к Серовым, чего-то задерживают. Скажи, что все истомились». Гордей сел на пролетку и укатил. Вскоре он вернулся с конфужиной. «Дело такое, что невеста, видать, сбежала вместе с инженером Тихоновым. Их вместе не видно. Весь дом с позаранок сказывают обыскали». «Ну, папаша, вы мне особенное удовольствие предоставили», — обиделся Прокофий. «Срам-то какой, из-под венца побег устроила». Григорий Данилович, налившись кровью, плюнул с досады. ту Ну и оказия! А ты, сыночек, помолчал бы! От хорошего кавалера ни одна дура не сбежит! Я ведь знаю, какие ты каранболи в Москве откалывал! Мальчишник, вишь, справлял! Придем домой, я тебе порты спущу, по заднице побеспокою! О, господи, оконфузили мои седины!» Гости потихоньку расходились, а Григорий Данилович сказал сыну. «Поехали, Прокоша, к невесте в дом, выясним, что стряслось!» «Нет уж, увольте!» — дерзко заявил тот. «У меня все чувства оскорблены, я ихний порог отныне не переступлю, потому как обидно». Григорий Данилович вздохнул и отправился один.